Алла терпеть не могла ранние выезды. Да и кто их любит, если на чистоту? Занимая высокое положение в СК, она вполне могла доверить все операм и экспертам и явиться в свой кабинет в нормальное время, когда работа на месте преступления уже завершится. Однако Алла любила узнавать обо всем из первых рук. Поэтому, ворча себе под нос, как старая бабка, она оделась, привела в порядок волосы и лицо, и покинула свою уютную квартирку на улице Марата. Ей нравилось возвращаться сюда после рабочего дня, вечерами сидеть на подоконнике и наблюдать, как люди и транспорт движутся по Невскому проспекту в свете многочисленных фонарей и ярких неоновых вывесок. А еще отсюда удобно добираться в любую точку города общественным транспортом. Алле по должности полагалась машина с водителем, но она редко пользовалась этой привилегией только если ехать предстояло на другой конец города или за его пределы. Сейчас был как раз такой случай. Выйдя из парадной, Алла села в ожидавший ее автомобиль с эмблемой СК, который в это раннее, беспробочное время резво домчал ее до Приозерского шоссе. Оттуда поездка до Паргалова заняла всего 15 минут. В машине было тепло, так как работал обогреватель. Но снаружи, особенно в столь ранний час, Температура упала до минус 12 градусов, что, собственно говоря, отнюдь не странно для февраля. Оказалось, что до места от шоссе еще топать минут 10. И Алла, чертыхаясь про себя, поскакала по невысоким сугробам и бурелому за молодым сержантом, встретившим ее в условленном месте. Парень двигался уверенно, словно ледокол, прокладывающий фарватер для маломерных судов, одним из которых в полной мере... Алла ощутила себя за время, пока они добирались до пункта назначения. Спасибо Мономаху и занятиям в альпинистском клубе, ведь еще год назад ее физическая подготовка оставляла желать лучшего. Наконец они оказались на полянке, посреди которой копошились люди с лопатами. Справа и слева от места раскопок были сложены обгоревшие бревные доски и какой-то полуистлевший хлам. «Кто обнаружил тело?» поинтересовалась Алла у подошедшего Дамира Ахметова, который при виде нее отделился от группы мужчин в штатском и в форме. «Алла Гурьевна, какую информацию вам передали?» — спросил он. «Что в лесу найден труп? А что не так?» «Да нет, тут не один труп. Вас не стали бы беспокоить по столь тривиальному поводу. Тут целое, можно сказать, захоронение». У Аллы упало сердце. «Неужели маньяк?» Совсем недавно она закончила дело о злодее, убивавшем женщин с татуировками. «Да откуда же они, черт подери, берутся в таких количествах?» «Сколько?» — спросила она внезапно севшим голосом. «Пока нашли четверых», — ответил Дамир, словно бы нехотя. «Но ребята еще покопают. Домишка сгорел, а тела находились в подполе». «Известно, кто жертвы?» «Пока нет. Алла Гурьевна, мы вряд ли...» «Здравствуйте, Алочка. Из-за широкой спины оперативника вынырнула судмедэксперт Сурдина. Крошечная женщина, похожая на обезьянку и грунку, Могла бы легко проскочить в игольное ушко. Но в том, что касалось ее профессиональных навыков, Сурдина слыла докой. Невозможно пожелать более знающего и внимательного спеца на месте преступления. «Ужас ужасный, да?» — продолжила она, качая взлохмаченной головой. В ее кудрявых волосах запутались кусочки коры деревьев и золы. «Как они умерли?» — спросила Алла. «С установлением способа убийства могут возникнуть проблемы. Трупы сожгли, и большинство улик утеряны безвозвратно. Но я сделаю все возможное». Алла в этом и не сомневалась. «Придется поработать с костями», — задумчиво добавила судмедэксперт. «Есть у меня один специалист из СПБГУ. Если понадобится, привлеку его». «Спасибо, Анна Яковлевна. Могу я взглянуть на тела?» «Конечно! Хотя, честно говоря, особо смотреть не на что!» Алла тут же убедилась в правдивости слов с Урдиной. Зрелище было сколь малоприятное, столь и малоинформативное. «Как думаете, когда это случилось?» — спросила она у эксперта. «Думаю, несколько лет назад». «Лет? Ну да, не меньше трех». «То есть трупы старые?» Алла расстроилась еще больше. Чем больше времени проходит с момента гибели жертвы, тем сложнее установить обстоятельства убийства и личность преступника. Трудности возникнут не только с определением точного времени смерти и ее причин, но и с поиском возможных свидетелей. И все же данное преступление – убийство двух и более лиц, то есть особо тяжкое, а значит, кому как не ей, а Сурковой – заместителю руководителя первого следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел СК им заниматься. «Точно!» — ответила на ее вопрос Сурдина. «Так что вещественных доказательств кот наплакал. А уж на те, что сохранились образцы ДНК, и рассчитывать не приходится. Климат у нас сами знаете какой!» Эксперт отошла к своей группе, а Алла продолжила разговор с Дамиром. «Кто обнаружил трупы?» — задала она вопрос. «Два мужика из местных. Они говорят, старожка давно сгорела и стояла тут, как бельмо на глазу». «Ну, это один из них так выразился». «Вот, короче, решили они разобрать остов избушки, забрать дерево, что сохранилось, и расчистить поляну». «Что ж, хорошее дело». «Ага. Стали, значит, бревна разбирать. Добрались до мелкого подпола и решили глянуть, нет ли в нем чего полезного. А там... как-то так». «Ну а то, что трупов несколько, это уже местные коллеги выяснили». «Ясно. Пусть экспертная бригада закончит работу, не будем им мешать». «Вас подвести до конторы?» «Я на комитетской машине». «Ну, тогда до встречи». Алла еще некоторое время постояла, наблюдая за слаженными действиями экспертов. Сурдина хорошо их вымуштровала, поэтому каждый знал круг своих обязанностей, не вмешиваясь в чужие. На лицо Аллы упало несколько снежинок. Задрав голову кверху, она посмотрела на тяжелые тучи, плывущие по небу будто бы с трудом. Ветер усилился. Кажется, надвигается настоящий буран.